Глава 37. «Поговорить?» — переспрашивает. Её взгляд вдруг делается сосредоточенным. От более или менее расслабленной позы не остаётся и следа. Она вся подбирается, будто готовится вскочить и бежать. Всё это и кое-какие другие нюансы продолжают сгущать краски в этой странной картине. Вроде бы всё и так в ней понятно, но вот эта исключительная ясность почему-то его и не оставляет в покое. А еще ему почему-то никак не верится в то, что Варвара могла переборщить с седативным. Он не мог бы припомнить, чтобы его жена, бывшая жена, чтобы его бывшая жена вообще седативные принимала. Да, конечно, можно было бы вообразить, что времени с тех пор, как она была его женой, прошло предостаточно, многое могло измениться. Все верно, и все это так, если бы не одно очень важное «но». Артур не мог бы с чистой совестью, положа руку на сердце, повторить все то, что говорил ей в лицо, и не мог бы игнорировать тот факт, что даже слишком хорошо знал, как и чем жила его бывшая супруга все эти годы. Он не припомнил бы ни одного отчета от своих самых доверенных людей, в котором бы сообщалось, что Варвара подсела на седативные. А тут вдруг едва ли не целую пачку с утра проглотила. Конечно, можно было бы возразить, что нынешние обстоятельства к тому располагают, но до этого они почти неделю прожили в относительном перемирии. Тогда откуда взялась эта тема с успокоительными? Варвара, я снова пообщался с врачом. — Зачем? — нахмурилась она и безотчётно провела ладонью по одеялу, словно пыталась ухватиться за что-то невидимое. — Он сообщил тебе что-нибудь новое? В целом повторил уже то, что сказал накануне. «Завтра я отсюда тебя заберу, но вот список препаратов, следы которых в твоей крови обнаружили...» Он не сдержался и в замешательстве качнул головой. «Там и правда какая-то адская смесь!» Он успел заметить, как вытянулись в полоску ее губы, на которые успела вернуться краска. «И зачем ты это мне сообщаешь?» А взгляд по-прежнему настороженный, не мигающий, будто ждет от него какого-то подвоха. «Разобраться пытаюсь. В чем?» — В том, что действительно произошло. — Произошло то, что я очень надеюсь поскорее со всем этим покончить. — Что ты имеешь в виду? — Наше с тобой вынужденное соглашение. — А поконкретнее? Она сверкнула на него глазами, но ответила далеко не сразу, словно ей пришлось по каким-то причинам все хорошенько обдумать, прежде чем объяснить. — Я съеду из твоего дома не позже, чем через месяц, и очень надеюсь, что к тому времени Данил все для себя поймет. «И что он должен понять, что нам с ним нет места в твоей жизни, а тебе в нашей?» Артур скрипнул зубами. «Неужели она опять заведет эту старую шарманку? Когда они, казалось бы, уже покончили с этим вопросом? Или это только ему так казалось? И она попросту до поры затаилась, чтобы снова вернуться к этому пройденному этапу, когда подойдет срок? А какого срока, она спрашивается, выжидает?» И что это за такая конкретика? Не позже, чем через месяц. Ты уже и сроки установила. Месяца вполне достаточно, чтобы всё для себя понять. Не тебе решать, не тебе мне указывать. Она снова ожесточилась. Что-то снова заставило её закрыться и выпустить иглы. Знаешь, я начинаю всё больше сомневаться в том, что до конца понимаю, что сегодня стряслось. Меня твои сомнения не интересуют, огрызнулась Варвара. Я тебе не доверяю, Артур, не доверяю, и уже доверять никогда не смогу, потому что, что бы ни случилось и что бы ни происходило, ты никогда не будешь на моей стороне. Поэтому в последний раз тебе говорю, через месяц мы с Данилом вернемся к своей прежней жизни. Я приложу все усилия к тому, чтобы так и случилось. Это пустые обещания. Посмотрим. Не исключено, что ни одна я ими грешу. Варвара, что ты скрываешь? Она обдала его ледяным взглядом. «Даже не надейся на то, что я возьмусь с тобой откровенничать!» Артур прищурился, изучая ее пристальным взглядом. Она выглядела, нет, не испуганной, но в высшей степени настороженной и нервной, и сдерганной. «Я услышал тебя», — решил он до поры завершить этот бесполезный разговор. «Но не думай, что ты поставила точку. Оставим наши споры до тех пор, пока ты окончательно не поправишься». «Благодарю за заботу», — Язвительно отозвалась она. «Кстати, о заботе. Он наконец-то подгадал тот самый момент, чтобы застать её этим вопросом врасплох. Это правда, что с того момента, когда тебе сделалось плохо, и вплоть до того момента, когда ты пришла в себя, в этой палате с тобой была Ирина, что благодаря ей удалось в кратчайшие сроки вызвать неотложку и оказать первую помощь». Вопросы возымели должный эффект. Варвара застыла, Он видел плескавшееся в ее глазах подозрение, которое выдавал слегка прищуренный взгляд. Что она хотела для себя разгадать? С какой целью он обо всем этом интересуется? «Знаешь что?» Наконец процедила она сквозь стиснутые зубы, будто ей внезапной судорогой свело нижнюю челюсть. «Почему бы тебе все эти вопросы не задать своей невесте? Уверена, ты получишь те ответы, которые ждешь». Артур нахмурился. Звучит совершенно неподозрительно. проворчала надеясь, что упрек в его тоне стопроцентно услышан. «Варвара, что ты пытаешься мне этим сказать? Чтобы ты держал свою заботливую невесту от меня и моего сына подальше!» Взорвалась вдруг Варвара и разразилась слезами.